Оказавшись на улице, я некоторое время растерянно глазел по сторонам, пытаясь сообразить, в какую сторону пойти. Чертовски трудно сделать выбор, когда тебе абсолютно все равно. И тут я вспомнил прекрасное кафе неподалеку от Старомесской площади. С белыми стенами, оранжевым потолком и отличным эспрессо, и понял, что это прекрасное решение проблемы. Во-первых, даже... Такая скромная цель гораздо лучше, чем ее отсутствие. Во-вторых, кофе там был просто гениальный. И, в-третьих, пока я дотопаю до Старомесской, пока найду кафе, пока буду ждать заказ, потом сдачи, пока вернусь на этот берег, отыщу албанский ресторан, пройдет куча времени, а я и не замечу. Можно было придумать еще дюжину аргументов, но они не требовались. И уж так в припрыжку мчался вниз по нерудовой, только пятки сверкали. Некоторое время я беспомощно топтался вокруг тынского храма, но, наконец, обнаружил узкий, почти незаметный проход между домами, сунулся туда и вышел прямо к вожделянному кафе. Сел за тот же столик, где прошлый раз болтал с рыцарем, к яларам датчанинам, Только теперь вспомнил, что он оставил мне номер своего телефона и разрешение звонить в любое время суток, если понадобится. В точности, как рыжий немка Хайди. Надо думать. Его салфетка постигла та же участь, что и Хайдину картонку. Где-то я их посеял. Не то в недоброй памяти краковском поезде, не то еще раньше. Кажется, за эту поездку я ухитрился профукать не только великую любовь, но и прекрасную дружбу, «Что с дурацкий ток? «Цыц!» — рявкнул я на внутреннего драматурга. «Надоел? Сказано тебе, покончу с делами, поеду в Варфурд, обойду там все книжные магазины, иду, Хайди, и погляжу, как ей это понравится!» «Чем черт не шутит? Трух действительно!» «А что касается Кьялара, так вот «Вот! Так что вошел в кафе, давай поздоровайся с дядей рыцарем, к несчастный!» Я приподнялся и приветливо помахал рукой. Килар, похоже, обрадовался и тут же подошел. «Вы, как я погляжу, стали здесь завсегдатаем», — одобрительно сказал он. «Вообще-то я тут всего второй раз. Меня все это время не было в Праге. Вчера вечером вернулся, поэтому вам не звонил». «Все в порядке», — улыбнулся Килар. «Я же вам сказал, звонить не обязательно». а просто можно, когда угодно, хоть бы через год. Я бы хотел воспользоваться этой вожделенной возможностью, но, кажется, уж потерял салфетку с номером, признался я. — Не проблема. Вот вам еще одна. Он стремительно начертил огромные цифры на очередной салфетке и протянул ее мне. — Если опять потеряете, имейте в виду... Я сюда по будням почти каждый день захожу. Примерно в одно и то же время, иногда еще и вечером. А сейчас моя компания вас устроит. Я с энтузиазмом закивал, и Кьялар сел напротив. Он, как и в прошлый раз, заказал какой-то сложно сочиненный чай. А я потребовал эспрессо. Я спросил, как дела у короля с королевой? прекрасную утопленницы, меланхоличные коломбины. А он, куда я ездил, как мне все это понравилось. Мы даже что-то друг другу ответили. Позитивные, необязательные, невнятные. Честно говоря, я не только его, но даже собственные слова пропустил мимо ушей. Не до того было. Воздух звенел от напряжения, и мне, помню, все казалось сейчас кафе, и маленькая площадь за окном исчезнут. А мы, как есть тепленькие, с чашками в руках и светскими улыбками на устах, загремим в какой-нибудь местный Кародунум или что там за поселение было когда-то на месте Праги, вроде Пелек. Впрочем, неважно. Что-нибудь непременно случится. Я не сомневался и, по праву сказать, досадовал, Мне бы сейчас кофе спокойно выпить, поболтать с приятным человеком о человеческих каких-нибудь пустяках, вспомнить, как это бывает, взять тайм-аут, нух, перевести просто, ну...» Но ничего из ряда вон выходящего так и не случилось. Просто Кьелар вдруг сказал, «Я в прошлый раз как-то не решился вам рассказать, но если мы снова случайно встретились, надо попробовать». Обрадованный тем, что нам предстоит всего лишь разговор, а не очередное познавательное эзотерическое приключение, я не устоял перед искушением и вопросительно приподнял бровь. Если время от времени не позволять себе эффектные жесты, жизнь мгновенно лишится доброй половины удовольствия. Когда мы с вами познакомились в Блюлайт, Light, мне показалось, что вас уж где-то видел. Да вы меня не узнали, так что я решил, ерунда, просто похож человек на какого-то актера, и не стал приставать к вам с расспросами. А уж потом, когда вернулся домой, вспомнил, «Вы мне снились накануне!» Это был довольно необычный сон. «О, Господи!» — подумал я. «Еще бы, конечно же, необычный, кто бы сомневался!» Но вслух, разумеется, ничего не сказал. «В моем сне...» Вы были водителем большого автобуса, а я просто пассажиром. Сидел на очень хорошем месте впереди, так что мог смотреть на дорогу через лобовое стекло. Снаружи была ночь, темень непроглядный. Есть такое хорошее русское выражение. Глазам э, больно. Нет, это о другом. Хоть глаз выколи, подсказал я. Хотя, конечно, от такой сводки новостей с невидимого фронта следовало бы мне утратить дар речи. Если не от ужаса, то из уважения к чудесной изнанке мира, на которую мне в последнее время все чаще удается заглянуть. Так часто, что еще немного я окончательно забуду, как выглядит лицевая сторона». «Точно!» — обрадовал Скеллар. «Выколи глаз. В общем, ничего не было видно, даже меньше, чем ничего, потому что обычно ночью на трассе все-таки можно кое-что разглядеть». разделительную полосу в свете фар, деревья или поля по сторонам от дороги, без наколонки, дома, а тут ничего. Но вы очень уверенно ехали, и я совершенно не беспокоился, знал, что доедем в срок, куда положено, и все будет в порядке». «И как доехали?» — деревянным голосом спросил я. «Не знаю», — безмятежно ответил Кьялар. Меня довольно бесцеремонно разбудили, как это сейчас случается по утрам. Но, думаю, все остальные отлично доехали. Вы производили впечатление надежного водителя и человека, который знает, что делает».